Глава 11. Я со злостью захлопнула входную дверь, оперлась на нее спиной и от избытка чувств даже топнула ногой. Правы были Маша с Ромой. Давыдов в руны бабник. Интересно, это он живет этажом ниже или его пассия? Впрочем, плевать. Постаралась спокойно выдохнуть, но по нервам долбила соседская музыка, отчего я просто взвилась в неистовстве. Вернулась в кухню и спрятала мороженое и курицу снова в морозилку. Аппетит пропал. Включила чайник и уставилась в окно. На улице совсем стемнело, и идти куда-то смысла уже не было. Можно, конечно, вызвать ромашку, но зачем гонять лучшего друга туда-сюда? Утром у него смена в кофейне, и он должен выспаться. Уныло посмотрела, как из носика вскипевшего чайника идет пар, и соскочила с места. Расправила постель, включила музыку в наушниках на мобильном и легла. Но сон не шел. Басы у соседа долбили по нервам, диван, пол и стены ходили ходуном, а я думала о давыдове. Гнала мысли прочь. Но стоило только закрыть глаза, как перед внутренним взором возникал Захар в джинсах, спущенных на бедра. Капли воды стекали по его груди, а он легким движением утирал влагу с алба. Прикусила губу, ворочаясь на одном месте и тихонько взвыла. Лучше бы Серёне тогда позвонила. На даче у деда не так уж и плохо. Природа, цветочки, пробежка в 6:00 утра. От одной мысли об утренних пробежках сводила зубы. Но дедушка, у которого в этом году случился юбилей 70 лет, бегал каждое утро, обливался ледяной водой в любую погоду и физически мог дать фору любому. Он приучал к спорту всех. Сначала маму с Серёней, особенно дядюшке доставалось, а потом и нас с Лерой. Папа бегать наотрез отказывался. А вот Генрих с удовольствием поддерживал дедулино рвение ввести здоровый образ жизни. Собственно, на этой ноте они и подружились. Я не спала всю ночь. Стоило только окунуться в объятия Морфея, привыкнув к нескончаемой какофонии, как из соседней квартиры стали доноситься Ну совсем неприличные звуки. Недолго. Я бы хотела прокомментировать несостоятельность мажора как любовника, но не стала. В 4:00 утра в соседней квартире наконец воцарилась тишина. А я, пошатываясь, пошла принимать душ. Затем сделала на голове два бублика, как в тот день, когда попала в отделение к давыдову. Натянула спортивный костюм, достала эмалированную кастрюлю и завела на мобильном будильник с повтором каждые пять минут. Поставила в настройках вибрацию на максимум, положила телефон в кастрюлю и поставила ее у стены, соседствующей с мажором. Метод был проверенный многократно. И главное, действовал точечно на конкретного соседа и не превышал положенные законом звуковые ограничения. От вибрации, создаваемой мобильным в кастрюле, с утра могло показаться, что стены вокруг тебя пришли в движение. И чтобы доставить мажору удовольствия как можно больше, я поставила на звонок веселую песенку из Бременских музыкантов. Из динамиков мобильного неслось задорное: "Если близко воробей, мы готовим пушку" щедро сдобренной вибрацией. а я, удовлетворенно улыбнувшись, со спокойной совестью отправилась на улицу. Села на лавку, безбожно зевая, и стала слушать утреннее пение птиц. Чуточку ёжись от прохладного ветра и недосыпа. Подняв ноги, обняла колени и положила на них подбородок, изо всех сил стараясь не уснуть. Улица оживала. Кто-то торопился на работу, Самые ранние мамочки вели детей на прогулку, а я зачем-то продолжала сидеть на улице. Сонно медитировала на лавке, когда во двор въехала машина Давыдова. Он припарковался у подъезда и вышел из авто. Увидев меня, широко распахнул глаза и споткнулся. Его кадык дернулся, а ладони Захар спрятал в карманы джинсов. Аня, ты что здесь делаешь? хрипло поинтересовался он. Сижу. Пожало я плечами, игнорируя бешено колотящееся в горле сердце. Утром на лавке: "Ты вообще спала? Что происходит? Не умеешь ты дядя Федор, Мажоров курачать". Глубокомысленно изрекла я: "Учись, пока я жива". Выражение лица Захара стало непередаваемым. Он вздернул одну бровь и сжал губы в линию, стараясь не рассмеяться. "Понятно", хмыкнул Захар. Что ты устроила, катастрофичная моя? Бодрое пробуждение, индифферентно сообщила я, пропуская мимо сознания обращение моя. Только мажору или остальным соседям тоже, угрожающе прошипел Давыдов. Я помолчала, с интересом разглядывая раскидистый куст в палисаднике напротив, а потом спокойно произнесла, ковыряя указательным пальцем брюки на коленке: "А чего они все молчат?" Пусть учатся революции и диверсии устраивать. Слушай меня, революционерка, серьезно сказал Захар. Заканчивай свою диверсию и дай людям нормально поспать. Аня, пожалей народ, им и мы так от Макара достается. Его музыку слышит весь дом, а мою только он. Ну, еще, может твоя подруга с первого этажа. Аня простонал Давыдов, Я только тяжело вздохнула. В этот момент к дому подъехал полицейский уазик. Из недор авто вышли трое недовольных мужчин в форме и пошли прямо к нам. "Это за тобой", злорадно сообщил Давыдов. "Жизнь несправедлива. Где они ночью были?" печально поинтересовалась я, добавляя в копилку мажора еще один грешок, и мысленно уже собирая вещи в дальнюю дорогу на дедушкину дачу. Здравия желаем. Гаркнул мужчина, поравнявшись с нами. В седьмой квартире кто проживает? Давыдов скрипнул зубами, поднялся, достал из кармана удостоверение и жестом велел мужчине отойти в сторону. Они пару минут о чем то поговорили, и вскоре все трое спокойно нас покинули. Захар вернулся ко мне и навис грозовой тучей, уперев ладони в бедра. Услуга, да? Невинно поинтересовалась я, поднимая голову. Пошли завтракать. Революционерка. Вздохнул он, протягивая мне руку. Нет, замотала я головой. Прядь волос выпала из прически, падая на лицо. Давыдов замолчал, внимательно меня рассматривая. Потом болезненно прикрыл глаза и громко выдохнул. Это макар наряд вызвал, полюбопытствовала я. Захар оставил мой вопрос без ответа, просто сурово нахмурил брови, подошел еще ближе и проговорил: "Аня, Я только приехал с работы. Не спал всю ночь и просто хочу выпить чаю и лечь спать. Поэтому заканчивай свои диверсии по завтракай со мной. Позавтракай со своей поклонницей, посоветовала я. Не могу, саркастично хмыкнул Давыдов. она вчера так впечатлилась твоей речью, он весело хохотнул. Пойдём, ты же засыпаешь на ходу. Ладно, согласилась я. Но я иду к себе. Неловко поднялась, разминая затекшие мышцы под тяжелым взглядом Захара, и первая вошла в подъезд.